Глава 74. Люди работали, сведения шли беспрерывным потоком. Вот только ответов на самые главные вопросы герцог и его венценосный брат так и не получили. Все донесения выстраивались в определенном порядке, но картина, которую они рисовали, не радовала. Нигде, даже в самых древних хрониках, не упоминалось о возможности смены облика человеком. а огромная магическая сила у женщины невозможно. Сила ведьмы — это да, а вот сила магии — нет. Тогда все таки богиня? Но зачем ей умирающий от ран герцог? И если он был нужен ей как марионетка для того, чтобы подобраться к королевской семье, то почему она ушла и куда? Стоит ли ждать ее появления возле него в столице, в королевском дворце? Черные вдовы. Устав их монастыря оказался одним из самых суровых. В его стенах царил строгий порядок. Никто и никогда из тех, кто переступал границу, обозначенную его стенами, не возвращался в суетный мир. Кружева и шали, которые изготавливали его послушницы, обменивались на все необходимое через небольшую калитку, защищенную древним магическим замком. Пройти в обратную сторону могли лишь неодушевленные или неразумные предметы и существа, такие как маленькая лошадка с небольшой тележкой. Всё. Серые смогли получить сведения о том, что никто за последние сотни лет не покидал обитель. Несколько семей беженцев, прибегнувших к покровительству монастыря, недавно получили помощь в виде воды и продуктов, но допущены на его территорию, конечно, не были. Куда они двинулись потом и что с ними случилось, сестры не знали. Самих же беженцев найти так и не смогли. Зато тех, кто только собирался отринуть мирскую жизнь, нашли достаточно много. Но пока никто из проверенных черных вдов не вызывал у серых подозрения. Нет, были, конечно, среди них те, кто попытался скрыть свои похождения и секреты. Но на поверку все оказывалось довольно просто. Любовник, попытка заработать не привлекая к себе внимания. Некоторые даже промышляли воровством, но ни одна из них не уезжала из своего дома дальше соседнего города и дольше, чем на пару дней. Высокородные живдовы, находящиеся под суровым надзором своей семьи, проверенные в первую очередь, не вызывали никаких подозрений. Ни одна из них не покидала своего поместья в последнее время, потому что ни одна не получала королевского приглашения посетить праздник. Серые проверили не только показания самих вдов и их родственников, но и слуг, соседей, хозяев ближайших трактиров и постоялых дворов. Пусто. Никто никуда не уезжал и не приезжал. Прирученного степного кота тоже никто не видел. Загадки были. Разгадок к ним не было. И новых версий не было тоже. Строился храм, посвященный богине Анаш. Разрастался город, расположенный вблизи него. Мурды прекратили выставлять рабов на бои. Продолжались разрозненные набеги кочевых племен. Вот только известий о том, куда же подевалась ушедшая на земли бледных людей богиня, не было оттуда. Степной народ был уверен в том, что дела Анаш касаются исключительно ее – а их дело верить и ждать возвращения богини. Спустя три месяца после начала разведывательной операции король, герцог Эверли и принц Дарвол пришли к выводу, что дальнейшие интенсивные поиски, исчезнувшей на просторах королевства богини или же женщины, принявшей ее облик и сущность, бесполезны. А потому ими была организована отдельная группа, призванная отслеживать среди поступающих донесений все необычное с дальнейшей проверкой онова, А все остальные приступили к работе в обычном режиме. Тысячи людей вздохнули с облегчением. Другие дела и происшествия заставили королевскую семью отвлечься от поисков той, что вернула им Натаниэля. Но герцог не мог забыть ласковые руки своей спасительницы. Ее сладкие губы, отзывчивое, податливое тело и тихий шепот Люблю. Всё, я избавилась от своих черных платьев. Не собираюсь больше покидать долину. Здесь я хозяйка и госпожа. Какое мне дело до всего остального королевства? Почему я у себя дома должна ходить, устрашая народ своим видом? Да, я вдова, по документам. Да, я не собираюсь в ближайшее время замуж. Но и в монастырь я тоже идти не намерена. Тогда зачем? Никто меня замуж против моей воли не выдаст, а значит, черный вдовой я больше не буду. Надоело. Буду просто вдовой. Если подумать, кому я нужна с пятью детьми и тремя племянниками. Барону наследует мой старший, тем более все наследство на него уже оформлено. Взять с меня нечего». Остается только спеть любимую песню моего родного отца от имени женщины: Я свободна, словно птица в небесах. Вот только в небеса я подняться точно не смогу, потому как кушать больше не стало, а вес Италия поплыли? Пора признаваться. Первым о моем интересном положении узнал отец. Он все понял, не стал ругать, только спросил: Ты уверена, что будет девочка? а услышав мое «да», заулыбался, обнял и поцеловал в лоб. «Ну, наконец-то! У наших безобразников появится маленькая сестренка и большая головная боль. Девочки такие затейницы и непоседы, за ними глаз до да глаз нужен. Ох, и побегают наши парни, как только она подрастать станет. А потом женихи пойдут, и то ещё веселье начнется. Спасибо тебе, Мира». «Разве мог я мечтать о том, что смогу вернуться домой, что мой дом вот так в одночасье наполнится детскими голосами, что рядом со мной будут расти такие удивительные мальчишки, и что однажды я смогу взять на руки маленькую внучку? Ты береги себя, ее береги. Она теперь самое дорогое, что у нас есть. Вот мальчишки обрадуются». Они действительно обрадовались и стали контролировать меня еще больше. Ну-ну, вся долина принялась ждать рождения маленькой госпожи. Женщины, конечно, посудачили немного, обсудили возможного отца малышки, но совсем недолго. А вот потом... Потом принялись готовить для принцессы долины цветов приданое: пеленки, распашонки, шапочки, штанишки, носочки, кружевные платьица и игрушки. К весне всего наверняка хватит ни одного младенца, а на нескольких. Лишь бы не перестарались, а то гложут меня странные сомнения. Кажется мне иногда, что за крупным ярким комочком прячется еще один, поменьше. Чур меня. Чем больше времени проходит со дня моего возвращения в долину, чем больше подрастают мои девочки, а теперь я точно уверена, что их две, и к весне я буду похожа на дирижабль, тем сильнее я скучаю по нему. Днем дела, заботы, неугомонные мальчишки отвлекают меня, но приходит ночь, и тоска буквально выворачивает меня наизнанку. Я так хочу спать, но глупые мысли не дают мне заснуть, и уже к утру я готова бросить все и бежать, бежать туда, где я хоть одним глазком смогу увидеть его». Мне кажется, я чувствую иногда его растерянность, обиду и даже гнев. Но наступает утро, и я понимаю, что не могу опять бросить тех, кто мне дорог. Обещала же не покидать долину. Как тяжело порой выполнять свои обещания. Сегодня удивительный день. Сегодня мои малышки зашевелились. Нет, слабые движения я чувствовала и раньше, но вот такие уверенные сильные толчки впервые. А еще я нашла в дневнике ведьмы, который изучила больше, чем наполовину, заклинание под названием «Зов». Описание его действия не совсем внятное, но обещанный результат обнадеживает. «Если я смогу общаться с ним хотя бы во сне...»